Глава 8. С платформы, где происходил митинг фермеров перед президентским вагоном, до Маккарчера отчетливо донеслись чьи-то слова. «Мы, люди простого американского захолустья, чрезвычайно тронуты, мистер президент, тем, что вы заглянули сюда. Вы рассказали нам о сыне нашего народа, генерале Улисси Гранте. Многие, из стоящих здесь, ничего о нем не знали». Рузвельт благодушно перебил оратора. Это следует отнести и к их плохой памяти. Нет такого учебника истории, где не говорилось бы о генерале и президенте штатов Улисе Гранте. Кто-то на платформе вздохнул так громко, что было слышно в купе Гопкинса. Над толпой пронесся смешок. Если бы вы знали, мистер президент, сколько из стоящих здесь ребят забыли, каким концом карандаша следует водить по бумаге. Толпа подтвердила эти слова одобрительным гулом. «Нам был очень интересен и полезен ваш рассказ, мистер-президент», — Макарчеру почудилась в тоне оратора злая ирония. Генерал с трудом заставлял себя, не двигаясь, сидеть в кресле. «Отныне мы будем гордиться тем, что живем в местах, где сражался такой американец, как Грант. Тут проливали кровь наши предки за честь и свободу штатов, За конституцию Вашингтона и Линкольна, за лучшее будущее для своих детей и для детей своих врагов, южан. «Это вы очень хорошо сказали, мой дорогой друг», — послышался одобрительный голос Рузвельта. «Очень хорошо». Именно так оно и было. Кровь солдат Гранта лилась за счастье не только севера, но и для юга. За счастье всех американцев, без различия их происхождения и цвета кожи. Это была великая битва за дело демократии и прогресса. Рузвельт умолк, вызывая ратора на продолжение речи. «Мы хотим вам верить, мистер президент, как, вероятно, верили солдаты Гранта, что дерутся за свою свободу и свободу братьев-негров, за дело демократии и прогресса. Но...» «Зачем он дает говорить этому нахалу?» Возмущенным шепотом спросил Макарчер. «Мы хотим вам верить». «Если хозяин не отдернет его я сам, сидите смирно, Дуглас», — спокойно отрезал Гопкинс. «Хозяин знает, что делает». Оратор на платформе продолжал. «Но нам хочется знать, почему дети этих героев и мы, дети их детей, не имеем теперь ни демократии, ни хоть какого-нибудь прогресса в нашей жизни? Разве мы не имеем всего, что гарантировала нам Конституция?» — спросил Розвельт. «О ком вы говорите, мистер-президент?» — О вас или о нас? — Разве не все мы, сыны своей страны, равны перед Конституцией и Богом? — спросил Рузвельт. Теперь голос оратора, отвечавшего ему, прозвучал почти нескрываемой насмешкой. — Нам хотелось бы, мистер-президент, рассудить свои дела без участия Бога. — Вы атеист? — последовал твердый ответ. — Да, сэр. — Думаете ли вы, что это хорошо? — Да, сэр. — И не боитесь, что когда-нибудь раскаетесь в своем неверии? — Нет, сэр. «Быть может, на смертном одре?» «Нет, сэр». «Уж не солдат ли вы, судя по ответам?» — весело спросил Рузвельт, с очевидным намерением переменить тему. «Солдат, сэр». «Быть может, даже ветеран войны в Европе?» «Даже двух войн в Европе, сэр». Весело в тон президенту ответил его собеседник. «Была только одна мировая война. Ее назвали «мировой», потому что в ней участвовало несколько государств Европы и Америки, разумеется». Так не является ли мировой войной и та война, что идет сейчас в Испании, при участии людей со всех концов мира?» Маккарчер негромко свистнул. «Так вот он из каких». Между тем Рузвельт недовольно сказал. «Соединенные Штаты в этой войне не участвуют». «Когда я воевал в Испании, мне казалось другое. Вот как?» «А в чем же вы видели участие Штатов?» «В американском пособничестве Франко». «Я вас не понимаю, друг мой» драматически воскликнул Рузвельт. «А между тем, это так просто, мистер президент. Разве не правительство США наложило эмбарго на вывоз оружия в республиканскую Испанию? Было бы несправедливо давать оружие республиканцам и не давать националистам. Какой же франко-националист? Он просто изменник и мятежник, сэр. Готов с вами согласиться, — мягко сказал Рузвельт. И от души сожалею, что вы потерпели неудачу в борьбе против него». Дралистам и не так уж плохо, да и очень трудно было драться голыми руками против пулеметов и пушек, кстати говоря, против американских пулеметов и пушек. Мы там не раз спрашивали себя, как же это так? На вывоз оружия в Испанию наложен запрет, а американские пулеметы, вот они, стреляют по нашей добровольческой бригаде Линкольна. Спасибо товарищам, которые были в курсе дела. Они объяснили, на вывоз оружия в Германию и Италию эмбарго не наложено, а оттуда прямая дорога к Франко. Толпа, по-видимому, стояла недвижно и молчаливо. Был слышен малейший шорох на платформе, потом раздался негромкий голос Рузвельта. Это новость для меня, то, что вы говорите. Очень сожалею, что я не знал об этом раньше, но нет сомнения, Бог покарает тех, кто использовал наше доверие и обманным образом снабжал Франко оружием. «Да, я верю. Их преступление будет наказано Господом», — с пафосом произнес Рузвельт. «Откровенно говоря, мы не очень в этом уверены». Хорошо тренированный голос Рузвельта задрожал, как у трагика на сцене. «Вы не верите в высшую справедливость?» «У бедных людей нет времени на слишком частое общение с небом, сэр. А разве есть что-либо более важное и отрадное в жизни, чем обращение к Богу?» «Мне странно и страшно это слышать от американца». В голосе президента прозвучал такой укор, что толпа реагировала одобрительным рокотом, особенно с той стороны, где теснились женщины. Маккарчер с иронической улыбкой посмотрел на Гопкинса, но тот, казалось, проявлял очень мало интереса к происходившему. Маккарчеру даже показалось, что Гопкинс дремлет. Во всяком случае, веки его были опущены, и руки в сонной неподвижности — лежали скрещенными на мешке со льдом. Макарчера рассердила это равнодушие. Чтобы нарушить покой Гопкинса, он спросил, как это вам удалось, наложив эмбарго на вывоз оружия к республиканцам, не запретить давать его противной стороне? Гопкинс поднял веки и несколько мгновений, непонимающе смотрел на генерала. Тому пришлось повторить вопрос. «Мы здесь совершенно ни при чем», — нехотя ответил Гопкинс. «Тем не менее, это факт. Наше оружие и боеприпасы поступают к Франко». «Видите ли, друг мой, — все с прежней неохотой проговорил Гопкинс, — коммунисты действительно поставили этот вопрос. Они даже пытались поднять публичный скандал, требовали наложения эмбарго на вывоз оружия в Германию и Италию, на том основании, что эти страны держат свои войска на Пиренейском полуострове. Но хозяин спросил тогда Хэлла, Есть ли основания считать Германию и Италию, находящимися в состоянии войны с Испанией?» Хелл запросил Риббентропа и Чиано. «Полагают ли они, что их страны находятся в войне с Испанской республикой?» Те ответили отрицательно. Хелл решил, что наложение запрета на немецкие и итальянские заказы было бы преждевременным. «А кому немцы перепродавали наше оружие, какое нам до этого дело?» «Верное решение», — безапелляционно заявил Маккарчер и снова сосредоточил внимание на том, что происходило на платформе. Тон оппонента Рузвельта повышался с каждым новым словом. «Мы имеем право знать, почему нам так трудно зарабатывать свой кусок хлеба, почему миллионы наших братьев, белых и черных, на фермах и в городах слоняются в тщетных поисках работы. Разве новый курс?» «Не сократил числа безработных почти вдвое?» — возразил Рузвельт. «Разве доход рабочего класса Соединенных Штатов не увеличился, по крайней мере, на 70 миллионов долларов в день? Это не пустяки, мой друг». Рузвельт произнес это так мягко, почти ласково, что сочувствие толпы, как думал Макарчер, должно было вот-вот склониться на сторону президента. Но тут его оппонент воскликнул. «70 миллионов, говорите вы? Хорошая цифра, мистер президент». «Если не считать того, что ценности, производимые людьми, которым бросили 70 миллионов, стоят по крайней мере 700, а в чьи карманы идут остальные 630 миллионов?» «Полагаю, мой друг», — мягко возразил Рузвельт, «что присутствующих больше интересует вопрос о продуктах сельского хозяйства, чем заработок городских рабочих». «Хорошо, мистер президент», — произнес оратор, — «поговорим о сельском хозяйстве». «Почему эти фермеры?» получают за свой хлеб ровно десятую долю того, что он стоит на рынке. Почему девять десятых идут в карманы хлебных монополий? Почему за счет хлеба, которого не хватает детям фермеров, господа с хлебной биржи делают себе золотые ванны, вставляют бриллианты в каблуки своих дам? Почему при малейшей попытке самих фермеров организоваться, чтобы продать возвращенный их руками хлеб по маломальски сносной цене, земельные компании тотчас лишают их земли, Скупщики сбивают цены и хлеб сжигают в топках паровозов. Говорят, что штатами правят 60 богатейших семейств Америки. Правда ли это, сэр? «Предвыборный прием, дружище», — сказал Рузвельт и рассмеялся, но на этот раз в его смехе не было обычной непринужденности. «Каждый американец знает, что страною управляет правительство, ответственное перед Конгрессом, избранным свободным голосованием». Мы не против свободного голосования, мистер президент, но нам не нравится то, что в каждом штате делают политические боссы. Мы просили бы вас прихлопнуть эту лавочку, сэр. Пожалуй, достаточно того, что мы знаем о Томе Пендергасте и Уорнере. Так кажется нам, простым американцам, вы наш президент, которого мы все очень уважаем, не правда ли, друзья? По-видимому, при этих словах оратор обернулся к толпе, так как послышались одобрительные возгласы. «Уважаем, конечно, уважаем. Да здравствует Рузвельт!» Оратор, сделанным добродушием, продолжал. «Вы, как самый уважаемый из президентов, каких знала Америка в нашем веке, разумеется, не меньше нас заинтересованы в том, чтобы в стране был порядок. За какую же программу мы должны голосовать наступающей кампании, когда вы или другой претендент выставит свою кандидатуру на пост нашего президента?» Выцарилось краткое молчание. Потом послышался спокойный и снова, как всегда, приветливый голос Рузвельта. «Наверное, есть еще вопросы, интересующие вас. Говорите же. Я сразу отвечу на все». Раздалось одновременно несколько голосов. Потом заговорил кто-то один. Потом опять сразу несколько человек. Это было так не похоже на обычные встречи Рузвельта с избирателями, что даже Гопкинс беспокойно заерзал в кресле. Дверь купе приотворилась, и запыхавшаяся секретарша президента передала Гопкинсу записку. Тут быстро развернул ее и пробежал наспех набросанную рукой Рузвельта строчку «Придумайте повод для отправления поезда». Было очевидно, что Рузвельт хочет покончить с неудачным митингом без необходимости отвечать на посыпавшиеся со всех сторон вопросы раздраженных фермеров. Гопкинс отбросил пузырь со льдом и выбежал из купе. Макарчер осторожно приблизился к окну и, прикрывшись краем шторы, посмотрел на платформу. Впереди всех фермеров стоял человек, чья речь привела генерала в такое раздражение. Приглядевшись к нему, Макарчер нахмурился, лицо его отразило напряжение памяти. Наконец он с облегчением свистнул и пробормотал. «Я знаю этого парня. Это он, пытался тогда помешать моему сговору с Уотерсом, а потом, когда мы того все-таки купили...» Этот парень, говорят, и изобличил его. Коммунист, коммунист. Макарчер старательно тер лоб, силе вспомнить имя оратора. Потом быстро набросал на полях журнала. Во что бы то ни стало, узнайте имя парня в рубашке с синими клетками, Мак, и, вызвав звонком слугу, послал журнал Гопкинсу. Через две-три минуты Макарчер услышал, как Рузвельт дружески проговорил: Сейчас я отвечу на ваши вопросы, мистер мистер Стил! — мистер-президент охотно ответил оратор. — Айк Стил. Вы, я вижу, не из мест, Айк. — Да, я тут не всегда живу, сэр, это верно. — Мастеровой, приехали с тракторами, — дружески продолжал Рузвельт. — С сельскохозяйственными машинами, сэр, — ответил Стил. Прекрасное дело, дружище Айк. Надеюсь, что еще застану вас здесь на обратном пути и чувствую, что мы станем друзьями. В этот момент из соседнего окна вагона высунулся Гопкинс, — Сдается мне, что на ваши вопросы мог бы прекрасно ответить наш общий друг. — Ваш и мой. — Мистер Браудер! — крикнул он Стилу. Тот помедлил с ответом. — Я не могу верить Браудеру, если вы его хвалите, сэр. Гопкинс рассмеялся его словам. — А вы что-то имеете против него, мистер Айк? Стил нахмурился. — Он чересчур охотно и слишком ловко оправдывает все, что вы делаете, сэр в особенности против нас, коммунистов, — закончил стил. Неожиданно, без всякого предупреждения или сигнала, вагон президента проплыл мимо удивленных фермеров. Губкин скрикнул фермерам. «Президент желает вам всего хорошего!» Вслед поезду раздалось несколько жидких хлопков. У окошко вагона сидел Рузвельт и пытался взглядом отыскать на удаляющейся платформе фигуру стила, У президента был вид до крайности удивленного человека. «Они вели себя так, словно здесь каждый день бывают президенты», — раздраженно сказал Гопкинс. Рузвельт не обернулся. Через несколько минут он задумчиво проговорил. «Мне кажется, что почва уходит из-под нас, как люк из-под ног приговоренного». Гопкинс подошел обеспокоенный. Рузвельт редко говорил таким тоном. Гопкин стоял перед ним с таким же ошеломленным выражением, с каким сам Рузвельт за несколько минут до того смотрел на стила. «Кто укажет мне способ остановить время?» Гопкинсу показалось, что президент разговаривает с самим собой. В больших, обычно таких веселых глазах Рузвельта отражалось настоящее отчаяние. Гопкинс смотрел на это лицо с каждой секундой делавшееся старше на целое десятилетие. Губкинсу стало страшно. Ступая на цыпочках, он попятился к двери.